Интерлюдия опять. Обжигающий воздух, огненные ветры. А когда-то этот край был одним из самых прекрасных, одним из самых зелёных, одним из самых живых. Но уже как много лет всё это кануло в лету. Много лет тут нет жизни, много лет тут смерть и пустота. Это произошло во время первого вторжения демонов. Тогда никто не был готов к их появлению. Все в основном мирно сосуществовали, но они принесли разлад в этот мир, принесли аманации зла, которые были невидимы глазу обычного обывателя. Но, но они изменили мир. Сначала начали гибнуть животные, которые оказывались в непосредственной близости к местам прорыва демонов. Потом начала чахнуть зелень, трескаться почва, Неуклонно росла температура воздуха и земли. Некогда цветущий рай превращался в мёртвую пустошь, и в итоге он ей стал. От великих лесов остались лишь отголоски на их окраине, от развивающихся цивилизаций лишь неразумные племена, которые чудом не отправились на страницы истории. Смерть и пустота вот что сейчас тут было и ничего более. Но среди всего этого, среди разломов и трещин, жары и засухи были двое. Я вчера верхом на коне. Ну ладно бы только это. Конь сам по себе был уникальным, чему даже отдельные разведывательные группы легионеров удивлялись, которые не опасались забредать так глубоко в пустоши. Скажи мне честно, Шёл, практически опустив к земле свою морду конь, пытаясь воззвать к разуму своего наездника. «Вот на кой чёрт мы по этой пустыне бродим?» «Не по пустыне», — с не менее тяжестью в голосе ответил двуногий ящер, который чуть ли не падал из-за усталости на коня. «А по пустоши, по демонической пустоши, и ты сам знаешь, что мы тут ищем». Но это же бред. Возник конь, но свой медленный темп не снижал. Они всё так же продолжали двигаться в глубь пустошей. Не бред, Боц, не бред. Сейчас чуть левее, сбиваемся с курса. Майнер, чтобы не терять лишние силы, старался сидеть максимально неподвижным, лишь иногда доставая найденный на тропе легионерского разведчика компас. У него были запасы воды, У него были запасы еды, но он точно не знал, на какой срок может затянуться это путешествие. Он обещал вернуться как можно раньше, но он уже 2 недели ищет следы своих старейшин и нашёл лишь тоненький след надежды, лишь маленькие крупицы информации, что они где-то в пустошах. Неделю практически без сна и отдыха манер верхом на Буцефале пересекал великие леса, спрашивал совета у великой кошки судьи, пытаясь найти хоть что-то, но всё было безрезультатно. Точнее, результат был. Все стоянки, на которых имелись хоть какие-то следы присутствия старейшин, оказывались осквернены демонической ересью. Все было ничего, но каждый раз, на всякий случай, майнер перерисовывал рисунки, что были на стенах пещер, под кроватями, в заброшенных домах, в подвалах. Он пытался соотнести все, что только можно было, и у него вышло. По крайней мере, он знал примерное направление, куда надо было двигаться. Первые несколько дней пришлось пробираться через густые леса, которые оказались не тронуты ни то что человеком, вообще никаким разумным существом. Звериными тропами, небольшими лесными полянами, лесоповалами и просто через те места, где лес был более редкий, эти двое пытались пробраться к линии фронта, так чтобы лишние глаза их не заметили. У них получилось. Они вышли к пустошам через самые непроходимые для огромной армии места, а дальше смогли идти почти без препятствий. Почти, если не считать зной и жару. Про ограниченность припасов и воды говорить не стоит. "Я устал", начал ныть Буцефал, временами припадая настолько сильно, что казалось, будто он рухнет и больше не сможет встать. "Может, устроим привал? Мы третьи сутки идём". Ты сам знаешь, что тут днём невероятно жарко, а ночью невероятно холодно. Надо попить. Будешь пить? Буду, коротко ответил конь, и остановился, ожидая столь желанной влаги. Когда тряска завершилась, майнер потянулся к седельной сумке, открыл карман и достал маленькую флягу. Открыв её, он сделал пару очень и очень маленьких глотков, экономя воду, а потом протянул флягу к пасти коня и залил туда чуть больше воды, чем выпил сам. Мало. Фыркнул конь и потянулся за флягой дальше, но Майн её быстро отдёрнул и закрыл, после чего убрал обратно в седельную сумку. Мы так скоро сдохнем. Не сдохнем, не переживай, но просто так тратить воду не можем. У нас её осталось на пару дней при нормальном режиме. Надо тянуть, чтобы хоть как-то поддерживать свой организм. Чтоб тебя черти побрали, скосил недовольную морду Буцефал, после чего медленно побрёл в том же направлении, что и раньше. Хотя тут такое лучше не говорить. Почему? Опять так же практически лёг на коня Майн, приобняв его за шею. «Думаешь, услышат?» «Я очень старый конь. Я был во времена Первой войны», — всё более вяло говорил Буцефал. «Слова материальны. Они тут могут услышать. Тут всё пропитано их силой». «Понял», — кивнул медленно ящер и прикрыл глаза, надеясь хоть немного отдохнуть. Их путь хоть и был относительно спокойным, демонов практически они не встречали на своём пути, но всё же они были, как и разведчики людей, которые тоже преподносили немало трудностей. Только последние сутки они не встречали вообще никого, словно они забрели в какую-то запретную зону не только для представителей этого мира, но и для мира демона. Майн Слегка потряс ящер, кончились несколько часов нескончаемой прогулки. Мы, кажется, дошли до места назначения. Ага, что? Ель раскрыл сохший всевеки ящер, приподняв свою морду. Пещера? Нет, блин, райский водный источник. Где? Чуть ли не вскочил на ноги на спине коня Майн, начав мотать своей мордой в разные стороны. Что ты? Всего лишь пещера. «Ты иногда бываешь таким идиотом!» — вздохнул конь, после чего несколько более активно побрел под долгожданные своды тени. Еще минут десять эти двое добирались под спасительные своды пещеры, где могла быть вода, где можно было бы спокойно отдохнуть, заночевать, по крайней мере они оба рассчитывали на это. Когда они оказались в тени камней, Майн сразу соскользнул с коня и стал медленно разгружать сидельные сумки. Для начала он снова выпил воды и дал попить коню, чтобы утолить жажду. Только на этот раз они напились вдоволь. В тени можно влагодольше будет удерживаться в организме. Дальше пошла весь ма стандартная процедура. Растановка ловушек, предупредительных систем, размещение вещей и украденного, опять же, у человеческих разведчиков спального мешка. Люди на удивление были хорошо собраны для войны в пустошах. Разведка весьма далеко могла заходить от основного легиона, но всё равно её близясь несколько угнетало и напрягало. Где-то под коркой мозга вспыхивали мысли о том, что легионы людей находятся близко, чертовски близко. Не очень мне нравится эта пещера. Уже лежавший, что было дикостью для природы конь, устало смотрел в тёмные просторы пещеры, откуда доносились постоянное завывание, похожее на дикий, тихий женский плач. Оно нарушит моё душевное равновесие. Заткнись, прошу тебя, умоляюще попросил Майн, который лежал, скрючившись на спальном мешке. «Ты-то не сражался с пятеркой демонов. Твое тело не пострадало. Дай мне отдохнуть». «Эх, лучше бы остался с иным». Вздохнул конь, а потом вяло повернул свою морду в сторону ящера. «Тебя через сколько разбудить? У меня есть внутренний хронометр, могу точное время замерить». «Часа через четыре». уже более тихо ответил ящер, а после начал посапывать. Но желанию ящера было не суждено сбыться, ибо завывание не становилось тише, оно усиливалось, приближалось, пробирало до основания позвоночника, отражаясь звонким страхом в глубинах разума. Были бы у ящера волосы, они бы точно встали дыбом, как сейчас стояла дыбом грива у коня. Да какого хрена в этой пещере не так? встал на все свои копыта буцефал и уже приготовился к сражению. Вставай, твою ж на левом майн, тут что-то не так. Опасность. Не ори, злобно зашипел ящер, который уже стоял позади коня, хотя в спальном мешке ещё что-то было, что удивило и несколько испугало буцефала. Я знаю, что что-то не так. Это не просто завывание, это зов в ад, точнее, отголосок. Так рассказывали старейшины, а откуда они могут знать, как работают врата? Хоть и с толикой паники в голосе, но всё же более тихо говорил Буцефал. Отсюда, протянул в лапе потёртый дневник, на котором виднелись капли крови. Я нашёл его тут, когда мы разбивали наш лагерь. Я его читал. Тут много интересного и не очень. И да, старейшины были здесь. Я точно в этом уверен, но они уже не те, что были раньше. «Они безумны. Они осквернены». «Они тут?» – с опаской посмотрел на ящера конь одним глазом. «Не знаю. Надо проверять. Сейчас». Прервался Майн, отойдя в сторону сумок, откуда достал палку с тряпкой, которая была чем-то пропитана. «А ну давай снова свой фирменный трюк. Я тебя ненавижу». Тяжело вздохнул конь, после чего согнул свою правую заднюю киберногу, после чего из изгиба полилась легкая струя пламени. «Доволен?» «Конечно!» — кивнул ящер, смотря на горящий факел. «Оставайся тут, а я пойду проверю, что там в глубинах. Может, еще какие следы найду?» «Должен найти, но трон чувствую. Смотри, не пропади там!» С искренностью в глазах говорил конь, а после, как обычно, выдал: "А то мне не над кем будет издеваться". "Иди-вы, ты понял", усмехнулся Майнер. Выставив перед собой факел, Майнер медленно начал продвигаться вглубь пещеры. Какое-то время ничто не мешало продвижению ящера, но потом на его пути начали попадаться странности. Иногда встречались колючки, почти полностью истлевшие одежды. Иногда попадалась кухонная утварь. Иногда сброшенная шкура. Самое странное, Майнер нашел именно в сброшенной ящерами, что тут были до него, шкуре. Она могла долго не портиться, и из нее даже можно было делать броню, так как она была весьма эластичной и крепкой. Но она уже местами напоминала шкуру не его родича, а демона. В районе ног не было пальцев. Со спины по позвоночнику ушло огромное количество дыр, словно кто-то их аккуратно вырезал, как и на голове. Влияние демонической ауры во всей красе. Только кожа стала не красной, что несколько удивительно. А так преображение пошло. Отбросив чью-то кожу, майн начал продвигаться дальше. Завывание становилось сильнее, чаще помимо этого стало слышно чьё-то нескончаемое бормотание. Сердце у ящера начало щемить, сдавливать. Он помнил этот голос. Он его знал как почти родной. «Старейшина!» Вышел из-за угла в глубокий грот Майнер, где даже имелись подземные кристально чистые озера. «Орос Маргус Локто, Майрокус Прот, Орос Маргус». Итак, по кругу повторяло низким басом существо, отдалённо напоминающее ящеролюда. Демон, иначе его уже было нельзя назвать, стоял лицом к каменной арке. Она была чёрная как уголь, а после каждого пятого слова в её центре появлялась маленькая искорка портала, при исчезновении которой и происходило дикое завывание, разрывающее разум и душу. сомнений не было. Он явно давал кому-то сигнал, либо сам пытался открыть разрыв в иную реальность. Это было критично, могло стать катастрофой. Он понимал, что сейчас надо действовать, что надо остановить своего бывшего соплеменника. "Остановись", как можно громче крикнул Майнер, с металлическим звоном обнажая свой клинок. "Иначе мне придётся убить тебя". Ответом была тишина. Демон замолк. 5 минут тямящей тишины и бездействия. Майнн уже хотел сделать первый шаг в сторону безумца, как кто-то медленно повернул свою морду в сторону ящера, глаза на которой воочью пылали яростью. И тут стало ясно: это уже точно не соплеменник, это демон, в которого соплеменник Майнна превратился. Один вопрос оказался решён, но возникло много новых, и самый первый из них выживет ли он в этой схватке?